Глава 16. Давайте померим давление. Медсестра Леночка спора надевает мне на предплечье на рукавник тонометра, нажимает на кнопку. Руку тут же сдавливает, нагнетенный в рукав воздух. Босс сидит у себя в кабинете за приоткрытой дверью, тихонько сидит, будто прислушивается. С полминуты умный тонометр анализирует мое состояние и, сдуваясь, выдает результат. Ого! удивляется медсестра. «Да у вас давление пониженное и тахикардия небольшая». «У меня просто женские дни. На больничном мне нельзя». «Слабо ли печу я? Босс сразу выгонит». «А это не показание к больничному?» — умничает Леночка. «Вот выпейте. Я захватила с собой аптечку». Леночка роется там и протягивает мне две таблетки. «Одна от болей, вторая немного повысит давление». «Спасибо», — слабо улыбаюсь я. «Да не за что. Вам бы полежать немного в тепле, чаю крепкого с шоколадкой выпить, и все наладится. Да разве ж сейчас до этого?» — вымученно смеюсь я. «Вот так всегда. Все недомогания на ногах переносим, все болезни на работе. А к тридцати удивляемся, чего это у нас то тут болит, то там кольнет. ворчит Леночка, собирая свои медицинские приборы. Все верно, но вот ритм жизни такой. Не будет же каждая девушка раз в месяц отпрашиваться с работы, чтобы пережить ежемесячное недомогание, даже если она умирает в это время. Пью таблетки, горько усмехаюсь, полежать, когда я в последнее время просто лежала, если только ночью, подыхая от усталости. А так, чтобы в разгар рабочего дня с чашечкой чая и интересной книгой, я уже не помню, когда это было, в детстве, если только. Мария Викторовна, зайдите. Раздается голос шефа. «Ну давай, изверг, погоняй меня еще. Ты же прекрасно слышал, что я не наврала насчет своего недомогания. Попроси себе чай, кофе, заставь сбегать и в бухгалтерию на два этажа ниже, принести тебе папки с отчетами. Ты же так любишь издеваться надо мной». С ненавистью гляжу на босса. Он встает из-за стола, подходит к двери, прикрывает ее, затем к дивану, расправляет скомканный плед, берет его в руки. «Ложитесь», — приказывает он вдруг. «Чего?» «Ложитесь, я сказал, чего непонятного?» хмурится начальство. «Нет, спасибо, я лучше к себе вернусь. В замешательстве лепечу я». «Нет, не вернётесь. Я слышал, что сказала Елена Сергеевна, вам нужно полежать в тепле. У вас недомогание, что тут непонятного?» Гордость хочет сколыхнуться во мне, но я немедленно наступаю ей на горло. Успокойся, Маша, чего ты, как ежик? Живот болит у тебя, болит. Таблетка еще не успела подействовать. Не успела. Тебе предлагают помощь. Предлагают. Так вот бери и не выеживайся. Я только телефон возьму, внезапно покорным голосом отвечаю я. Зарецкий кивает. Я возвращаюсь в приемную, беру смартфон. Мне могут позвонить из садика, все же дети не дома, и мало ли что может случиться, поэтому я всегда должна быть на связи. Возвращаюсь, присаживаюсь, скидываю офисные лодочки. Подушечка-то удобная, на диване ортопедическая. Пахнет Кириллом, его парфюмом, а теперь вот и моим будет. Юбка задирается немного выше колен, но Зарецкий тут же прикрывает меня пледом. О, совсем другое дело. Утром он спал, а теперь я. Как мы с ним повторяем действия друг друга? Зарецкий молча возвращается к работе. Я слышу клацание мышки и сток его быстрых пальцев по клавиатуре. Поначалу я даже не думаю засыпать, свернувшись калачиком, как и мечтала, читаю проду любимого сетевого автора. Кстати, я часто расслабляюсь именно так. У меня есть несколько любимых авторов, которых, если потеряю, то всегда смогу найти через поисковые системы в интернете, загуглить, одним словом. Чувствую, как постепенно начинает действовать лекарство, наслаждаюсь теплом и проваливаюсь таки в сон. «Эй, вставайте, вам что, за детьми не надо?» Тормошит меня кто-то за плечо кто же не дает мне выспаться в выходной вчера точно была пятница а значит сегодня сладко потягиваясь от души и чувствую косточки лифчика впившиеся в мои ребра а я что в бюстике спала совсем с ума сошла открываю глаза передо мной огромные черные горячие очи кирилла демидовича подскакиваю на месте прижав к груди плед где это я ах да я все еще на работе. Он предложил мне прилечь, и я... «Дети?» — кричу я взволнованно. «Сколько сейчас времени?» — хватаю телефон. «Половина шестого вечера. Фух, дети могут находиться в саду до семи. Прекрасно, значит, я не опоздаю за ними». «Однако это я что, получается, больше полудня проспала?» «Вы... вы почему меня раньше не разбудили?» Тяжело дышу я, разволновавшись. «А вы так сладко спали». Иронично копируя мою же утреннюю фразу, отвечает... Зарецкий. «Но у вас должно было быть два совещания и встречи!» «Я отменил их?» Хмыкает Зарецкий. В полном изумлении гляжу на босса. Он что, с ума сошел? «Шучу!» — мрачно поясняет босс. Провел встречи и совещания в переговорной!» Ох, облегченно облегчённо выдыхаю я. «Простите, какая-то ерунда сегодня творится! Я пойду к себе!» Одёргиваю блузку, поправляю юбку, нашаривая носочками пальцев лодочки. «Пообедайте со мной!» Указывает подбородком на хрустящие ферменные бумажные пакеты из ресторана «Зарецкий». Я тоже еще не ел. Я за детьми опоздаю. Не опоздайте, я вас подвезу до детсада. Божечки-кошечки, что это творится-то с Зарецким? Сегодня он у нас хороший полицейский? Хорошо, только приведу себя в порядок. Киваю я, выбегая в поисках дамской уборной. Смело умываюсь, ведь всю косметику смыла до этого, поправляя прическу. Возвращаюсь к Зарецкому. Думала, что мне придется накрывать на стол, но Зарецкий уже сам все накрыл и даже разлил по бокалам натуральный свежевыжатый сок. «Вам идет естественность», — замечает босс. «Присаживайтесь». Чувствую себя не в своей тарелке. Мы уже ужинали вместе в ресторане на днях, но тогда играла музыка, мы отвлекались на других людей, обстановка была более гостеприимной. Босс спокойно кромсает стейк ножом и с удовольствием уплетает ароматное мясо. Только сейчас понимаю, как сильно я голодна, ведь с утра поела, не хотя, пару ложек каши. «У меня есть вопрос», — вдруг говорит Зарецкий. Киваю. Уже само интересно, неужели про детей спросит. И видно по лицу, что что-то тревожит его. Но что? Молчит. Наверное, тяжело о таком спрашивать. Я вообще не пойму, что творится у него в голове. Перестаю есть. Гляжу во все глаза на босса. «Ну уже, не томи!» «Вы...» — начинает он. «Вы давно ли тут работаете?» Черт, видно же, что о другом хотел спросить, но так и не стал этого делать. Уже четыре года, год в декрете просидела». «Хорошо», — продолжает быстро доедать мясо Зарецкий. «В пятницу у нас обычно короткий день. В пять уже многие уходят домой, но не босс и его секретарша. Пообедав, мы и завершаем все дела. Он меня вроде как подвести собрался». Не то, что я в этом нуждаюсь, но так было бы гораздо быстрее. Вы готовы? Выходит Зарецкий в крутом мужском пальто и с кейсом на перевес. Да, с готовностью отвечаю я. Проверяю еще раз, ничего ли не забыла и выхожу вслед за бусом. Стоит замечательный осенний вечер, еле поспеваю за широкими мужскими шагами, его красавчик джип стоит на почётном месте парковки нашей компании.